Глава 18. Валерия. Тутук, тук, тук. Прямая линия. Сердце замирает, а я стою, как парализованная, сыпя в пальцы. В кабинете повисает огнетущая тишина. Слышно лишь тяжёлое дыхание Альберта и глухие, порочавкующие шорохи перелистываемых страниц. С каждым новым разворотом он мрачнеет всё сильнее, а я мысленно прощаюсь с жизнью, думая о том, что совершенно ничего не успела. Ни мужа нет, ни детей, ни образования, а теперь ещё и за решёткой окажусь за то, чего не делала. Туманов не пощадит, особенно после того, как я ещё и проникла в его дом. Сдавлена всхлипываю Альберт бросает на меня взгляд из-под лобья и вновь возвращается к изучению паспорта. Брови сводит напряженно, прищуривается, будто ни строчки прочесть не может. Странный. Очки свои потерял, что ли? Замужем? Задерживается Туманов, судя по всему, на графе «Семейное положение». Мне плохо видно со своего места, а рост не позволяет заглянуть в документ в его руках. усложняет ситуацию моё предобморочное состояние. Если в прошлый раз я играла, обмякая в его тёплых объятиях, то сейчас готова действительно рухнуть без сознания. Страх перед неизбежным раскрытием уничтожает меня. Я говорила. Язык с трудом ворочается в пересохшем от нервов рту. Если Альберт всё понял, зачем продолжает измываться надо мной? Ему удовольствие доставляет мучить молодых жён. Кто муж? неожиданно уточняет, ввергая меня в ступор. Ты и муж, старый слепой извращенец, воплю мысленно, но прикусываю язык, чтобы ничего не выпалить вслух. Воспламеняясь, стоит лишь вспомнить, как он обнимал меня и опять хотел поцеловать Как я пыталась нащупать паспорт в его кармане, но ладонь предательски соскользнула совсем не туда, где положено трогать приличной девушке. Божечки, стыдно как. Я ведь ни одного мужчину к себе не подпускала, воспитана так, что до свадьбы ни-ни. Даже Павлика на расстоянии держала. Ничего, кроме невинных поцелуев. Как бы он ни соблазнял. Правда, и получалось у него это не важно. А тут практически незнакомый мужчина, и чего только с ним не было уже. Успокаиваю себя тем, что мы в браке. Значит, технически я не изменила своим принципам. Давно вместе, когда расписались. Не унимается Альберт. Нет, я точно очки ему подарю на юбилей. Он наверняка у него скоро. С такими очень толстыми стёклами, как у нашего преподавателя по педагогике. Задумчиво анализирую вопрос. Туманов издевается или читать разучился? Или его семья настолько богата, что даже школьный аттестат ему купила? Там написано: "Аккуратно лепичу я". И умолкаю, занимая выжидающую позицию. Что-то не так в поведении Туманова. Разве он не должен напасть на меня и разорвать в клочья за ложь? Или с победным кличем "Аферистка" свернуть мне шею? но вместо этого превращается в чёрную грозовую тучу, огромную, напряжённую, тавой гляди, над моей головой разразиться гром. Но этого не происходит, от чего я погружаюсь в ещё больший шок. Здесь ничего не разобрать. Холлана заключает, и у меня мороз по коже от его внезапно сменившегося тона. А рискую подойти ближе, встать на носочки и заглянуть в развёрнутый паспорт. Едва не давлюсь нервным кашлем, когда рассматриваю страницу, изрисованную фломастерами яростно так, разными цветами, а в некоторых местах до потёртости на бумаге. Альберт переворачивает страницы назад. На прописке несколько пятен пропечаталось Адрес общежития распознать можно, на Туманов и так в курсе, что я учусь в том же педучилище, что и его жена-мошенница. А вот номер блока и комнаты испорчен следами фломастера, а ещё и размазан из-за капли кофе. Альберт неторопливо листает дальше. Каждая страница по краям обравлена тёмными разводами, будто старинный свиток. Уголки потрепались от влаги. Что я наделала? Я ведь планировала брюки Альберту облить, чтобы он их в стирку отдал, а в итоге утопила паспорт. И откуда взялись древние письмена фломастерами? Ничего не понимаю, шепчу импульсивно. Смешанные чувства разрывают меня изнутри. С одной стороны, я спасена, но с другой, теперь у меня даже удостоверения личности нет. чтобы сбежать. Извини за нанесённый ущерб. Туманов возвращает мне документ. Принимаю дрожащими руками, стараясь при этом не соприкоснуться с ним пальцами. Слишком неправильно муж воздействует на меня, необъяснимую бурю внутри вызывает. Утомление в груди, жар внизу живота и покалывание на кончиках пальцев. Может, я вирус какой-то от него подцепила? или простудилась в бассейне, и это первые признаки болезни. Алёнка, видимо, очень не хотела тебя терять и сделала всё, чтобы ты не сбежала, объясняет Туманов изменяющимся тоном, но чётко слышу в нём тепло и родственную любовь. Вздохнув, всё-таки добираюсь до первого разворота. Главного. Где значится моё имя? Неужели Алиберт по фамилии меня не узнал? Э-э, Тину растерянно смотрит в нечто слабо напоминающее мой паспорт. Фотография на месте, и я на ней очень даже симпатичная. Кучерявая, неразмалёванная, с обычным выражением лица. Но под снимком и печатью чёрным фломастером выведены кривые буквы поверх ФИО. Будто меня переименовать решили. Стоит отдать должное, успешно справились с миссией, потому что настоящая фамилия скрылась под новой и даже по проступающим частям букв сложно её расшифровать. Моя лучшая, любимая нянечка. Пробегаю глазами текст с ошибками и опечатками, написанный наспех, и глаза тут же слезами умиления наполняются. Моя лучшая любимая нянечка, проговариваю одними губами, и расплываюсь в блаженной улыбке. Но тут же прищуриваюсь. Русски с олёнкой тоже подтянуть надо. Слишком неграмотно для 8 лет пишет. Что? Неужели я правда остаюсь в доме Тумановых? Хотя куда мне идти и как теперь быть? Алёна будет наказана за это. постановляет Альберт, однако через себя переступает при этом. Примеряет роль строгого старшего брата, а сам не хочет исполнять своё же обещание. Нет, я сама поговорю с ней. Активно машу головой. Вы просто сделайте вид, что не в курсе, и ваш авторитет не пострадает. Чуть приподнимаю уголки губ. Лесь, зовёт с оттенком усталости и нежности. И я реагирую молниеносно, предательским гулом в груди. Ты единственная, Алёнушке понравилось. Уверен, вы поладите. Не уходи, пожалуйста. И умолкает в ожидании моего ответа. Ошамлённо округляю глаза. Туманов просит, не приказывает, не рычит, а почти умоляет. С ума сойти! Видимо, кроме склероза и слепоты у него еще и раздвоение личности. Вот же муженек мне достался. Бракованный. Зато обворожительный. Особенно сейчас, когда смотрит на меня так, будто я для него весь мир. Последняя надежда и единственная женщина, которая нужна ему. Встряхиваю головой, приводя себя в чувство. Не ему. «А Аленке...» «Я еще утром пообещала ей остаться», — бурчу обижена. «А вы устроили непонятно что». «Что? Это я устроил?» — повышает голос, кивает на свои мокрые брюки, и я не успеваю сдержать с мешка. «Да ты...» — шипит, с трудом сдерживаясь. «Но стоит мне вздрогнуть и упереться спиной в дверь, как Альберт остывает». Убирает руки в карманы и тут же вытаскивает, встряхивая и протирая ладони от остатков кофе. Моё предложение всё ещё в силе, мямлю виновато. Могу застирать, улыбаюсь вымученно. Вы только при мне больше не раздевайтесь, невольно морщусь от смущения. Туманов реагирует так, будто я его мужское достоинство задела и темнеет от недовольства. «Господи, иди уже!» — обречённо закатывает глаза. «Беда!» — кидает мне в спину, но я уже мчусь прочь, сверкая пятками, пока он не передумал. Выдохнув, вплываю в кухню, как ни в чём не бывало. Ловлю на себе любопытный взгляд Алёнки. Виновата прошу Оксану Павловну сварить ещё кофе, но не объясняю, куда дело предыдущей. Вместе с кружкой и под носом. Приятного аппетита, моя лучшая, любимая девочка. Тихонько проговариваю, присаживаясь рядом с Алёнкой. Намеренно перефразировав её послание в моём паспорте, лукаво ухмыляюсь. Малышка вздрагивает, расплескав чай, с трудом проглатывает кусочек бутерброда и испуганно смотрит на меня, опускает зелёные глазки на мои руки, в которых я неистово тереблю влажный, липкий документ. Извини, надувает губки, дрожит. Ты теперь обидишься и уедешь? Аккуратно двигает ко мне конфетницу, будто задобрить пытается или подкупить, как наверняка поступает её расчётливый старший братец. Кстати, а его предложение повысить мне зарплату в 3 раза всё ещё в силе? Правда, я не знаю, какой была первоначальная ставка. Толком Стасю не расспросила. так бежала от мужа к нему же самому смешно нет спешу ответить прежде чем Алёнка расплачется чувствую что она на грани истерики моя несчастная рапунцель заточённая в башне тумановых но пообещай меня слушаться грожу ей пальчиком а она кивает довольна настроение малышки мгновенно меняется Личико начинает искриться, а ручка тянется к конфетам. Подумав, Алёнка настойчиво даёт первую мне, а вторую запихивает себе в рот, циркая на Оксану Павловну, которая пока стоит к нам спиной. Давай попросим Алика отвести нас в парк погулять, заигрывает она. Но одно упоминание имени Туманова вызывает массу ассоциаций и картинок из кабинета. Пожалуй, это последний мужчина на земле, которого я о чем-то попрошу. Ничего не говорю, пока не уйдет Оксана Павловна. Она доваривает кофе, оставляет турку на плите и, заметив напряженную атмосферу, покидает кухню, оставляя нас с малышкой наедине. «Алена!» — тяну я и раскрываю паспорт на странице со штампом. Шёпотом задаю вопрос, что мучил меня на протяжении всего пути из кабинета в кухню. «А ты видела, что здесь было? Почему зарисовала?» «Не-а-а-а!» — взмахивает золотыми локонами и отворачивается спешно. «Не читала даже. Подумала, что если испорчу ту печать, то ты точно не сможешь уехать», — бубнит, уткнувшись носом в кружку. И подтягивает остывший чай. А что там было? Что-то важное, да? Вскидывает голову и ловит каждую мою эмоцию. Ты Олегу расскажи, он всё решит. Водушевлённо предлагает, будто подталкивает меня к Туманову. Нет уж. Он всегда всё решает. Меня он порешает, если узнает, кто был указан на штампе о браке. проносится в голове. И тело колючими мурашками покрывается. Оставив паспорт на столе, обнимаю себя за плечи, пытаясь согреться, но не могу. И вскоре понимаю, в чём причина внезапно накатившего озноба. Приятного. Хриплый голос забирается в самую душу и выворачивает её наизнанку. Ты будешь с нами завтракать, Алик? Радостно восклицает Алёнка, едва с места не подскакивая от предвкушения. «Нет, Алёнушка, я спешу!» — обрубает её порыв одной небрежной фразой. Широкими шагами пересекает кухню, останавливается у плиты, сам наливает себе кофе. И не видит, как понура опускает головку его сестрёнка, как она ковыряет пальцем поверхность стола, как грустно отодвигает от себя конфетницу. Убеждаю себя, что меня это не касается, что семья Тумановых должна сама выстраивать внутренние отношения, что железный Альберт всё равно не послушает меня и ничего не поймёт. Но тело подлетает, будто больше не принадлежит мне, а ноги несут меня к чёрствому, суровому мужу. Мало мне приключений на сегодня. Держи дистанцию, грозно бросает Туманов. даже не обернувшись. Словно каждая клеточка меня чувствует. А кофе вообще не прикасайтесь, произносит ещё строже. Поздно, я не слушаюсь. Приближаюсь стремительно, становлюсь рядом с Альбертом, практически вплотную, прижимая своим плечом к его, касаюсь пальцами тыльной стороны его ладони, и он крепче сжимает ручку кружки. Держит кофе на весу, стараясь не расплескать. Леся, «Леся!» — рычит предупреждающе. Хмуро поворачивается ко мне и очень медленно опускает чашку, толкает ее как можно дальше от себя. А сам глаз от меня не отводит. «Хм!» — смущенно улыбаюсь, проследив за его осторожными действиями. «Останься с нами!» — поперхнувшись, исправляюсь. салонкой. Хотя бы на 5 минуточек. Прошу еле слышно, чтобы малышка не распознала. Осмелев, беру Альберта за руку, чуть сжимаю, будто не хочу отпускать. Но он напрягается сильнее и становится злым. Только сейчас понимаю, что наши лица напротив, близко, да не приличие. Зачем? Изгибает бровь. Чурбан бесчувственный. С трудом сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть и не закатить глаза. Ради Алёнки терплю за торможенного Туманова. Она скучает и чувствует себя одинокой. Лепечу тихо, но на эмоциях. В горлу сухо, как в сорокаградусную жару. В горле застревает ком. И я машинально тянусь к чашке Туманова, нагло делаю глоток, обжигаю губы и возвращаю её на место недовольно. Кто летом кипяток пьёт? «Аккуратнее», — беспокойно отзывается Альберт. Поднимает свободную руку, почти касается пальцем моих губ, но косится на Алёнку. Малышка полностью занята конфетами и не обращает на нас внимания. Или делает вид. Но ладонь от моего лица туманов всё-таки убирает. «Вы все какие-то...» — продолжаю, подбирая слово. разрозненные. Чего? Морщится Альберт, и его чёрный взгляд несходительно скользит по мне, а потом цепляется за отпитый кофе. Прищуривается. Туманов брезгует? Ну, значит, останется сегодня без утренней дозы кофеина. Того. Фыркнув в его лицо, отпускаю грубую ладонь, которая держала до этого момента. Бесполезно с упортым Тумановым разговаривать. Сухарь Бородинский. Алёна поэтому и бунтует, предпринимая последнюю попытку достучаться до каменной глыбы. Пытается привлечь ваше внимание, ей семья нужна, а не няньки. Последней фразой, кажется, попадаю в цель. Туманов становится задумчивым, будто анализирует мои слова. Делаю паузу, чтобы перевести дыхание. Невольно впускаю в себя уже до боли знакомый аромат одеколона. Я лгала, когда сказала Альберту, что он противный и резкий. На самом деле, мне впервые нравится запах мужчины. Морская свежесть с привкусом соли. Хочется нырнуть в неё с головой и раствориться без остатка. Я настолько дурею, что подаюсь вперёд и ещё раз введу носом, вбирая в себя воздух наслаждаясь им. «Понял», — отрезает холодно, разрушая легкую атмосферу. «Отойди и сядь», — указывает жестом за спину, в сторону стола. Смирившись с поражением, подчиняюсь. Уныло сажусь рядом с Аленкой, поглаживаю ее по макушке, играю волнистыми прядями. А боковым зрением вижу, Как Альберт берёт кружку, которая случайно стала нашей общей. Распахиваю рот в удивлении, когда он опускается напротив. С улыбкой принимает конфету от радостной, засиявшей как сверхновая сестры. И я окончательно теряю дар речи, когда Туманов невозмутимо отпивает кофе. Не ожидала, но эта деталь кажется мне интимной. Он будто поцеловал меня только что. Опять. «Ты не забыл, что обещал Лесе купить новые платьишко?» Мило щебечет Алена, а я тычу пальцем в её плечико, намекая ей замолчать. «Конечно, я никогда не отказываюсь от своих слов», — спокойно реагирует Туманов. «Да и Лесе не помешает», — оценивающе разглядывает меня. «Опять не нравлюсь? Хотя бы вид сделал бы ради приличия». Хам. Сжимаю губы обиженно и обхватываю себя руками, прикрываясь. Мне можно поехать с ней выбирать? Малышка явно в восторге от предстоящего похода по магазинам, чего не сказать обо мне. Как хочешь, пожимает плечами Альберт и делает ещё глоток из нашей кружки. Я импульсивно тоже сглатываю и закашливаюсь, взволнованно. А с кем мы поедем? болтает ножками Алёнка, дотронувшись до её коленки, прошу остановиться, и она подозрительно быстро подчиняется. С охранником в магазин он тоже пойдёт, чтобы за нами присматривать, а там Леся передеваться будет, тараторит хитрая малявка, и я не сразу догадываюсь, к чему она ведёт. Когда распознаю её истинные мотивы, уже поздно. Детская манипуляция без осечки срабатывает на взрослом серьёзным Альберте. И он идёт на поводу, сам того не замечая. Я сам подвезу. Неожиданно заявляет, и я машу головой так усиленно, что в висках болеть начинает. Слишком много мужа рядом со мной. Второй день подряд мы вместе. Наверное, так и должно быть у супружеской пары в период медового месяца. Но не у нас. Мы неправильные молодожоны, случайные. А Туманов вообще в неведении до сих пор и не узнал во мне жену. Как остановить этот локомотив? Прекрасно. Семейную идиллию нарушает мерзкий женский голос, пыльным смерчем влетая в кухню. Мне тоже пора обновить гардероб, заявляет настоящая Лера. обвивая шею Альберта тонкими и длинными как верёвки руками оторвать бы я с вами и мы обречённо вздыхаем одновременно втроём